Одиннадцатое. По другую сторону улицы Сен-Сюльпис и менее чем в сорока футах от входной двери книжного магазина Гастона Шапеля располагался отель «Пруст», занимавшись старое четырехэтажное здание с тесными номерами единственным лифтом, едва вмещавшим одного взрослого с багажом. Пользуясь поддельным канадским паспортом, Брюс снял номер на третьем этаже и заплатил за него наличными. В окне он установил маленькую камеру, направленную на вход в магазин Гастона. Сигнал с изображением передавался в режиме реального времени на его смартфон, с экрана которого он не сводил глаз в номере отеля Делакруа на улице сен за углом. Ноэль следила из номера в отеле Бонапарт. На кровати рядом лежали пять рукописей, разложенных по разным сумкам и пакетам. В одиннадцать утра она вышла из номера с хозяйственной сумкой и попросила на стойке регистрации, чтобы горничные не заходили в номер и не беспокоили ее спавшего мужа. Затем она покинула отель, перешла через дорогу и остановилась у витрины бутика. Брюс прошел мимо и, не останавливаясь, взял у нее сумку. Нуэль вернулась в свой гостиничный номер, чтобы сторожить оставшиеся рукописи и следить за происходящим в магазине Гастона. Брюс направился к фонтану перед церковью Сен-Сюльпис и, смешавшись с толпой туристов, погулял по площади, стараясь внутренне подготовиться к тому, что его ждало впереди. Предстоящие часы резко изменят его жизнь. Если он попадет в западню, то его отправят домой в цепях и засадят на несколько лет. Но если все пройдет гладко, он станет богатым человеком, и знать об этом будет только Ноэль. Он побродил по улицам, постоянно петляя, дабы лишний раз убедиться, что за ним нет слежки. Наконец настало время совершить обмен. Брюс вошел в книжный магазин и увидел, что Гастон разглядывает старый атлас, делая вид, будто занят, но на самом деле следил за улицей. Клиентов не было. Помощнику он дал выходной. Они прошли в его заваленный бумагами кабинет в задней части магазина, где Брюс достал кедровый ящик, из которого извлек архивный футляр. Первая рукопись. По эту сторону рая. Гастон осторожно коснулся верхнего листа и сказал по-английски, «На мой взгляд, все в порядке». Брюс вышел из кабинета, закрыл за собой входную дверь в магазин и, кинув взглядом узкую улочку, с беспечным видом зашагал прочь. Ноэль, следившая в отеле «Пруст» по экрану смартфона за изображением с камеры, не заметила ничего подозрительного. Используя предоплаченный мобильный телефон, Гастон набрал номер нужного банка «Креди Сюиз» в Женеве и сообщил, что первая поставка благополучно завершилась. По указанию Брюса деньги должны были поступить на специально открытый в Тюрихском банке «Агл» счет на предъявителя, оттуда сразу переводиться на другой анонимный счет уже в Люксембургском банке. Брюс вернулся в свой гостиничный номер, открыл ноутбук и получил по электронной почте подтверждение двух денежных переводов. Перед магазином Гастона остановился черный «Мерседес», из него вышел Томас Кендрик. Он зашел внутрь и почти тут же вернулся с рукописью в руках, после чего сразу направился в свой офис, где его с нетерпением ждали доктор Джеффри Браун и еще один библиотекарь из Принстона. Они открыли футляр и при виде рукописи не могли сдержать слез радости. Требовалось проявить терпение, однако ожидание было настоящей пыткой. Переодевшись, Брюс отправился на долгую прогулку. В кафе на открытом воздухе на Рю дес в латинском квартале ему с трудом удалось впихнуть в себя салат. За два столика от него села Ноэль и заказала кофе. Они не подавали вида, что знакомый. Вскоре он ушел, прихватив по дороге рюкзак, который Ноэль положила на свободный стул рядом. Через несколько минут Брюс снова оказался в магазине Гастона и с удивлением увидел, как тот разговаривает с клиентом. Брюс направился в кабинет, где положил рюкзак на письменный стол. Когда Гастон освободился, они вместе открыли второй кедровый ящик, и перед их глазами оказалась вторая рукопись с неразборчивым почерком Фиджеральда. «Прекрасные проклятые». Опубликовано в 1922 году и, возможно, его самое слабое произведение. «На мой взгляд, все в порядке», — произнес Гастон. «Звоните», — бросил Брюс и вышел. Через пятнадцать минут денежные переводы были отправлены на соответствующие счета. Вскоре у магазина остановился все тот же «Черный Мерседес», и Томас Кендрик забрал у Гастона вторую рукопись. Третьим был опубликован Гэтсби, но Брюс решил приберечь его напоследок. Его состояние благополучно росло, но он по-прежнему не чувствовал уверенности, что все пройдет гладко до самого конца. Следующая встреча с Нуэль состоялась в Люксембургском саду, где она ждала на скамейке в тени вяза. Рядом лежал коричневый бумажный пакет с названием «Пекарни». Для убедительности из него торчал конец багета. Брюс отломил его и, выбросив, направился к Гастону. В половину третьего он вошел в книжный магазин, передал своему другу пакет с остатками багета и рукописью «Ночь нежна», после чего ушел. Брюс предусмотрительно решил подстраховаться и усложнить поиски получателя, если движение денег попытаются отследить, поэтому третий перевод отправился в филиал Deutsche Банка в Тюрихе, оттуда на анонимный счет в лондонском банке. Когда переводы были подтверждены, цифра, в которую оценивалось его состояние, оказалась уже не семизначной, а восьмизначной. Снова появился Кендрик и забрал третью рукопись. Доктор Джеффри Браун, ждавший в его кабинете, был вне себя от радости при виде растущей коллекции. Четвертую рукопись, последний магнат, спрятанную в спортивной сумке Nike, Ноэль привезла в польский книжный магазин на бульваре «Сен-Жермен». Брюс забрал там у нее сумку и за четыре минуты добрался пешком до магазина «Шапель». Швейцарские банки закрывались в пять. За несколько минут до четырех Гастон позвонил Томасу Кендрику и передал, что возникли некоторые осложнения. За Гэтсби его знакомый хотел получить деньги авансом. Кендрик сохранил самообладание, но заявил, что это неприемлемо. Они заключили соглашение, и до сих пор обе стороны неукоснительно выполняли все взятые на себя обязательства. «Это действительно так», — вежливо согласился мсье Шапель. Но мой контакт опасается, что, получив последнюю рукопись, ваша сторона может отказаться совершить за нее платеж. «А если мы сделаем платеж, он решит оставить рукопись у себя?» — спросил Кендрик. «Полагаю, что это риск, на который вам придется пойти», — ответил Гастон. «Но другое он не согласен». Кендрик глубоко вздохнул и взглянул на перекошенное от ужаса лицо доктора Брауна. «Я вам перезвоню через пятнадцать минут», — сказал он Гастону. Доктор Браун уже звонил в Принстон, где президент Карлайл не выходил из личного кабинета все последние пять часов. Тут и обсуждать было нечего. Принстону Гэтсби нужен намного больше, чем преступнику еще четыре миллиона. Они рискнут. Кендрик позвонил Шапелю и передал новости. Когда без четверти пять последний банковский перевод был подтвержден, Шапель позвонил Кендрику и сообщил, что сидит в такси возле офисного здания на авеню «Монтейн» с рукописью «Гэтсби» в руках. Кендрик пули выскочил из кабинета, а за ним во весь опор бросились доктор Браун с коллегой. Они принеслись по широкой лестнице, проскочили мимо секретаря приемной, напугав ее до смерти, и выбежали на улицу, где увидели, как Гастон вылезает из такси. Он передал толстый портфель и сказал, что вся рукопись Гэтсби была там, за исключением первой страницы третьей главы. В пятидесяти ярдах от того места Брюс Кейбл наблюдал за этой сценой, стоя под деревом и от души веселясь.